В мифах встречаются случаи кастрации. Наиболее известен греческий миф, где Кронос кастрирует своего отца Урана и захватывает власть над Вселенной. В сущности, кастрация в мифологическом смысле означает, что правитель больше не может выполнять свои мужские функции, и его можно дисквалифицировать, освободив от занимаемой должности. Помимо прочего, он теперь лишен возможности производить потомство, которое впоследствии могло бы заявить о своих правах на наследство. Могло ли быть так, что Хам или Ханаан попытался кастрировать Ноя, стремясь узурпировать власть над миром, все еще малонаселенным после потопа, но что Сим и Иофет, объединившись, воспрепятствовали этому? Впрочем, все это чисто умозрительные построения, и буквальное прочтение Библии не дает нам оснований приписать хаму большую вину, чем случайное подглядывание. Имена сыновей Ноя всегда стоят в таком порядке: Хим, Хам и Афет. Посему традиционно считается, что Хам второй, то есть средний сын. Однако еврейское выражение стоящий в этом месте означает «младший сын». Возможно, это ошибка какого-нибудь древнего переписчика, которую все последующие переписчики добросовестно повторяли. Некоторые комментаторы полагают, что «меньший сын» означает «внук», и таким образом речь идет о Ханаане. Однако, как мы позднее увидим, у Хама было четыре сына. И Ханаан младший из них, так что вполне возможно, герои всей этой истории не Ной и Хам, а Хам и Ханаан. Впрочем, бесполезно пытаться разрешить это противоречие, основываясь на свидетельстве одних только библейских стихов. Стих 25. и сказал, Проклят Ханаан, раб рабов. Будет он убрать их своих. Еще одно указание на то, что в изначальной версии легенды участвовал не хам, а скорее ханаан. Впрочем, не исключено, что библейские авторы стремились впутать в эту историю ханаана из далеко идущих целей.